Ягоды Были жаркие, безветренные июньские дни. Лист в лесу сочен, густ и зелен, Только кое-где срываются пожелтевшие березовые липовые листы. Кусты шиповника осыпаны душистыми цветами, В лесных лугах сплошной медовый клевер, Рожь густая, рослая, темнеет и волнуется, До да половины налила.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 Отчаянный студент, желая показать, что он ни перед кем не стесняется высказывать свои убеждение, вырывался в разговор, и гость замолкал. Николай же семёнович утешал революционера. Обедали семь часов. После обеда приятели сидели на веранде, прохлаждаясь холодным нарзаном с легким белым вином, и беседовали. Разногласие их прежде всего выразилось в вопросе о том,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 Снаружи, за воротами дачи, побрякивали бубенчиками ямщицкие лошади, стоявшие без корма. И то зевал, то храпел, тоже без корма сидевший в коляске старик-ямщик. 20 лет жившего одного хозяина и все свое жалование, за исключением рублей трех или пяти, которые он пропивал, отсылавший домой брату. Когда уже с разных дач стали перекликаться петухи, и особенно один громкой,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 «Не могу я допустить», – говорил гость, – «чтобы русский народ должен бы был идти по каким-то иным путям развития. Прежде всего нужна свобода, свобода политическая, та свобода, как это всем известно, наибольшая свобода при соблюдении наибольших прав других людей».